Гуд. Станем на место ответственных руководителей Рейха и подумаем, что же нам делать дальше с этой войной, которая была немецкому государству в роковом сентябре 1939-го навязана и которая, несмотря на полную победу Германии на европейском континенте в июне 1940-го, отнюдь не хочет заканчиваться. Отложим в сторону лишние фанфары и ненужный пафос. Будем оперировать лишь известными величинами. Враг, Великобритания и вместе с ней еще полмира не сдается и, более того, собирается в этой войне добиться победы, опираясь на ту простую истину, что даже вся континентальная Европа, примем пока за истину, что она именно вся, воевать против ресурсов остального человечества будет не в состоянии. Во всяком случае, воевать долго. Допустим, что вермахт переправиться через ла однозначно не сможет, и поражение английской армии в единственном месте, где это имеет решающий смысл, у лондонских предместий не нанесет. Предположим. Следовательно, вермахт, как инструмент внешней политики, нам пока придется отложить в сторону. По морю, яко, по суху, ему в Англию не пройти. Как это ни прискорбно, но в войне с Англией место вермахта пока в буфете. Просто занять наличными германскими дивизиями позиции вдоль Атлантического побережья и сидеть в них Сиднем, дожидаясь вторжения врага с моря. Для столь эффективной боевой машины, как вермахт, есть чистой воды энтропия и дикое разбазаривание ресурсов. Посему он и внешнеполитический инструмент немного позже должен будет найти свое применение в изменившейся ситуации. Также примем во внимание, что экономическая мощь Великобритании и ее союзников в полной мере может быть задействована для нужд войны не сразу. Для развертывания массового военного производства им потребуется год-полтора, а то и два. Серьезную массовую армию, способную высадиться на европейский континент и задавить лучшую армию мира количеством военной техники, враги Германии смогут создать и того позже, через 2-3 года. И то еще надо будет на эту армию посмотреть. Эрго. Германии необходимо за это время создать из европейского континента несокрушимый бастион – крепость Европу, в то же время непрерывно ослабляя врага изнурительной войной на его коммуникациях. Какова будет цель для Германии этой самой изнурительной войны на английских коммуникациях? Битва за Атлантику, как позже назовут эти военные действия в морях и океанах историки, и сам Уинстон Черчилль, была глобальным военно-морским противостоянием Германии и Великобритании с союзниками, в котором обороняющейся страной был Третий Рейх. Может быть, для кого-то это утверждение покажется спорным, если не сказать хуже, но, тем не менее, это факт. Целью Германии в битве за Атлантику была именно оборона. Атакуя конвои с военными материалами, следующие в британские порты, немецкие подводники боролись с неизбежным грядущим английским вторжением на континент.